Иоаган Штраус. Годы жизни 1825-1899. Родоначальниками вальсовой династии по праву является Йозеф Ланнер и Иоаган Штраус-старший. Их искусство казалось недосягаемым, пока наконец и у них не появился соперник, еще более талантливый и сильный. Это сын Штрауса. Иоаган Штраус младший. Родившийся 25 октября 1825 года. Старшего сына Иоганна, отец решил определить по коммерческой линии, а второго Иозефа на военную службу. Вначале все шло гладко, если бы не кромольной с точки зрения отца страсть мальчиков к музыке. С большим трудом удалось жене получить от него согласие на то, чтобы сыновья занимались игрой на рояле. В этом Штраус уступил, согласившись, что игра на рояле действительно необходима для того, чтобы считать светское образование законченным. Иоганн поражал друзей и знакомых игрой и умением импровизировать на фортепиано. Все старания отца были напрасны. К тому же в результате допроса с пристрастием выяснилось, что Иоганн уже давно тайно берет уроки игры на скрипке. Более того, его учителем оказался один из лучших скрипачей штраусовского оркестра «Франц Амон». А оплачивались эти занятия и заработка от уроков, которые сын давал в семье соседа портного. Вскоре отец серьезно увлекся одной из своих многочисленных поклонниц, молодой модисткой Эмилией Трампуш, и ушел из семьи. Так перед Иоганном-младшим стала проблема содержания семьи, главой которой он оказался. Ему было тогда 18 лет. Мать всеми силами поддерживала в сыне увлечения музыкой и, несмотря на денежные затруднения, всячески заботилась о его образовании. Благодаря этому Иоган получил возможность заниматься у кельмана, отличного скрипача, репетитора балета Венского оперного театра, а также у одного из лучших преподавателей консерватории по классу композиции Гофманда. Анна Штраус лелеяла мечту, что сын преуспеет на отцовском поприще. Как драгоценную реликвию хранила она первый вальс, написанный Иоганном в шестилетнем возрасте. Но настоящим учителем Иоганна был капельмейстер одной из венских церквей аббат Йозеф Дрехслер, знаток контрапункта и гармонии. Он заставлял начинающего композитора писать духовные произведения. И хотя молодой человек мечтал о более земной музыке, он все же сочинил «Кантату», вскоре публично исполненную в одной из церквей Вены. Чтобы приобщить его к церковной музыке, Дрехслер предоставил возможность Иоагану играть на скрипке и органе в церкви, где сам был регентом. Однажды Абат зашел в пустую церковь, где репетировал Иоаган, и услышал, как юный музыкант исполнял на органе вальс. Иоаган твердо решил стать руководителем танцевальной капеллы, сочинителем и исполнителем танцевальной музыки. Оставалось лишь набрать квалифицированных музыкантов, ведь его оркестр не должен быть хуже отцовского. В одно из воскресений октября 1844 года афиши и газеты объявили о предстоящем концерте Иоганна Штрауса сына «Еще один Штраус». Штраус-младший объявил о своих самостоятельных концертах, когда отцу только исполнилось 40 лет. И он находился на вершине славы, не подавая никаких признаков творческой пассивности. Пресса восторженно встретила молодого композитора. На второй день в газетах появились благоприятные отзывы. «Доброй ночи, Ланнер! Доброго вечера, Штраус-отец! Доброго утра, Штраус-сын!» Так озаглавил свою статью о дебюте Юагана критик Вист. Молодой композитор словно взял эстафету из рук предшественников. Его первые вальсы, молодые венцы, песни гор, сангвиники почти не отличались по форме от вальсов Ланнера и Штрауса отца периода рассвета их творчества. Но ни подражание, ни аталант вдохнул жизнь в его произведении. Наступил революционный 1848 год горячо откликнулся на революционные события уаган младший Все его симпатии были на стороне народа. Штраус написал «Марш революции», звучащий как призыв к борьбе. Вскоре он стал самым популярным маршем восставших. Они гордо назвали его «Венской марсельезой». Венское восстание было подавлено, Новая власть помнила о поведении Юаганна Штрауса во время революции 1848 года. В течение долгого времени его не приглашали ко двору, и его вальсы не исполнялись на императорских балах. В государственных архивах сохранились доноса и якобинских настроениях. По другую сторону баррикад оказался Юаган Штраус старший. Он тяжело переживал потерю популярности. Вскоре он заболел скарлатиной и скончался. 25 сентября 1849 года. Умер отец в одиночестве в большой пустой квартире. Однако похороны Штрауса-старшего были грандиозны. Когда в оркестре отца возник вопрос о будущем руководителе, друг семьи ОМОН настоял на приглашении его сына. Артисты оркестра в полном составе явились к Юагану, чтобы торжественно передать ему дирижерскую палочку отца. И для Штрауса-младшего... Начался период повседневной напряженной концертной и композиторской деятельности. Интенсивная работа скоро подорвала силы молодого музыканта. В возрасте 28 лет он серьезно заболел от переутомления, и это никого не удивило, ведь труд руководителей капелл был изнурительным. Управление капеллой взял на себя в 1853 году его 26-летний брат Йозеф, а когда заболел и он то тогда на помощь пришел самый младший брат Эдуард. Теперь уже вся семья Штраусов стала кумиром Вены. В фильетонах и сатирических листках их называли фирма Штраус, торговца музыкой, оптом и в розницу. Иоаган считался главой Штраусов, и как композитор и как дирижер он был одареннее обоих братьев. Первые вальсы Иоагана Штрауса напоминали творчество его отца периода расцвета. Но вскоре Штраус-сын почувствовал себя стесненным формой старого венского вальса. Вот почему работы над венским вальсом Штраус-сын все свои силы отдал создание мелодии нового типа. Здесь его талант раскрылся особенно ярко. Композитору становилось тесно в рамках короткого танцевального построения, сковывающего полет его фантазий. Он стремился к тому, чтобы музыкальная темы не свертывались тотчас же после возникновения, а развивалась широко льющуюся мелодию. Штраус решается на смелый шаг. Он ломает привычную до того форму танца, удваивая его объем. Там, где раньше встречались построения 8 и 16 тактов, он конструирует, соответственно, 16 и 32. Мелодическая мысль чувствует себя вольно, просторно. Однажды возникнув, аналогично развивается, живет полнокровной жизнью и, естественно, завершается, уступая место новой. Так венский вальс, сохранив прикладную танцевальную основу, вырос в самостоятельный музыкальный жанр. Если раньше вальсы Штрауса звучали только в танцевальных залах, то теперь они все чаще исполнялись на концертной эстраде. Концертные турне закрепили его мировую славу и способствовали повсеместному распространению венского вальса. Когда Иоганн Штраусу предложили ангажимент в Петербург на лето 1856 года, он охотно согласился. Приезд Штрауса оказался большим событием в петербургской музыкальной жизни. Этому способствовала широкая популярность венского вальса в России. Штраус провел в России с перерывами 10 лет. Летом 1858 года во время одной из прогулок Штрауса познакомили с Ольгой Смирницкой. Она привлекла его с первой же встречи. Исключительно красотой? Нет. Хотя Ольга и была очень хороша, стройна, с выразительными черными глазами, пышными шелковистыми кудрями, и она вряд ли могла называться красавицей. Но внутренняя красота — Непосредственность, удивительное сочетание внутренней серьезности и девичьей шаловливости притягивали к ней. Увы, мать Ольги была против их связи. Штраус тяжело пережил разрыв с горячо любимой девушкой, ставшей для него воплощением добрых, чистых идеалов. Летом 1859 года он посвятил любимой очаровательной польке-мазурке «Проказница» и «Кабольд», полной реминисценцией о лучезарных днях прошлого. Последние дошедшие до нас письма Штрауса к Ольге относятся к зиме 1859 по 1860 года. Ольга не только принесла ему радости и горести первой любви, она обогатила его как человека, музыканта, художника-творца в самом благородном смысле этого слова. Под ее влиянием все доброе, светлое в душе Уагана, выкристаллизовывалось, отшлифовывалось. Его кругозор значительно расширился. Он узнал молодую, но одну из самых передовых в Европе русскую музыкальную культуру, причем тогда, когда она была еще мало известна на Западе. 1861 по 1862 годы были для Штрауса переломными. Газетные репортеры единодушно отмечали, что в его манере игры Исчезла чрезмерная экспансивность, он стал строже, академичнее. Весной 1863 года он снова приезжает в Россию вместе с женой Генриеттой. В середине 1860-х годов наступает период полного расцвета гения Штрауса. Он пишет несколько вальсов, каждый из которых сам по себе мог бы сделать бессмертным его имя: Голубой Дунай, Жизнь артиста, Сказки венского леса. Вино, любовь и песня, новая вена и венская кровь – все они высшие ступень поэтизации танцевальной музыки. Новый танец напоминает симфоническую миниатюру. По существу это музыкальное зерно, из которого по воле автора произросло не крупное симфоническое произведение, а лишь танец, но в нем присутствуют все элементы симфонического развития. Симфонизация танца сочетается у Штрауса с предельной романтизацией жанра. Его вальсы передают глубоко апоэтизированное восприятие мира. В них ощущается слияние человека с природой, которое так характерно для романтиков. Вальсы Штрауса проникнуты возвышенным настроением, они просты и сердечны. Трудно сказать, какой из перечисленных вальсов лучше. Один из самых популярных, безусловно, «Голубой Дунай». Решив написать вальс о Дунае, Штраус использовал мелодию вальса «Волны и водовороты», созданного им 14 лет назад. Мелодия вальса действительно напоминает течение Великой реки. В «Голубом Дунае» особенно поражает неожиданность и в то же время органичность перехода от одного раздела к другому. Каждый из вальсов этого цикла, самостоятельное произведение, но вместе они создают стройный, законченный образ произведения. Пожалуй, не меньшую популярность завоевал и другой вальс «Жизнь артиста». Страстная порывистость его музыки, эмоциональные накалы дали право Штраусу озаглавить так свое новое творение. В нем обращает на себя внимание обилие песенных мелодий широкого дыхания и большой протяженности. Другой шедевр этого же периода — «Сказки Венского леса». Обрамленный широким вступлением и большим финалом, вальс вырастает в симфоническую поэму. Пронизанная солнечным теплом и светом, яркая и сочная музыка вальса звучит как апофеоз юности и любви. К тому времени, когда «Голубой Дунай» к великому удивлению Штрауса стал популярнейшим из его вальсов, композитор решил отблагодарить Гербика, которого считал косвенным виновником успеха этого произведения. Он посвятил ему одно из лучших своих вальсов «Вино, любовь и песня», в котором вновь воспел эпикурейское наслаждение жизнью. Славу короля вальса закрепил за Штраусом сочинение «Новая вена и венская кровь». Рубеж 1860-х 1870-х годов – вершина творческого расцвета Иоганна Штрауса. Конечно, он и потом, наряду с оперетами, сочинял вальсы, прекрасные, радующие, волнующие произведения, но это были лишь новые жемчужины в его короне. Вальсовый венец был завершен к 1870 году. В чем же сила вальсов Штрауса этого периода? Почему они продолжают оставаться такими популярными спустя столетия после их рождения? Мелодика Штрауса сугубо индивидуальна. В ней почти отсутствуют фольклорные заимствования, но по существу она глубоко народна. Штраус, как никто, сумел передать бурлящую радость бытия, ощущение молодости и силы. Его музыка — сверкающий гимн любви. Штраус воспевал природу, весну, «Голубое небо», «Дуновение теплого ветра», «Журчание ручья» и «Шелест леса». Его мелодии говорят «Человек, живи, ликуй и радуйся! Мир прекрасен, и он принадлежит тебе!» В 1870-е годы Штраус обращается к оперетте после встречи со сновоположником этого жанра Афенбахом. Но он не пошел путем Афенбаха. Уже с первых шагов на этом поприще Штраус выступает как создатель нового типа танцевальной опереты, жанра, целиком подвластного стихии танца и, в первую очередь, венского вальса. Первой оперетой Штрауса, увидавшей свет рампы, была «Индиго» или 40 разбойников». Она была поставлена 10 февраля 1871 года в театре «Андервин». Вторая оперета Штрауса «Карнавал в Риме». Следующая оперета Штрауса «Летучая мышь» явилась блестящей страницей в истории венской опереты. По сей день она не сходит с театральной сцены и пользуется любовью и популярностью у самой широкой аудитории. «Летучая мышь» — классический образец танцевальной опереты. В ней танец становится средством воплощения любой ситуации, от мелодраматической до чисто комедийной. Здесь вытанцовывается все брызжущие веселье и поддельные слезы, мнимый испуг и забавные вспышки гнева. Штраус отдавал предпочтение музыке в быстром темпе. Медленные лирические страницы у него сравнительно редки, но и среди них встречаются подлинные жемчужины. У летучей мыши неизмеримо возросло мастерство Штрауса, музыкального драматурга. Это сказалось в хоровых сценах и финалах, Особенно во втором действии, к финалу которого композитор приберег самые яркие, запоминающиеся мелодии. Они заражают, властно влекут за собой. Оперета впервые была поставлена в театре Андервин 5 апреля 1874 года. Затем последовали опереты «Калиостро», Прис, «Мафусаил» и «Игра в жмурки». В конце 1870-х годов у композитора умерла жена. Потрясенный Штраус, всю жизнь ощущавший неопреодолимый страх перед смертью, покинул свой дом. Упросив сына Эдуарда заняться похоронами жены, он через два часа выехал в Италию. После недолгого пребывания за границей он познакомился в Вене с молодой немецкой певицей Ангеликой Дитрих, полюбил ее и вскоре женился на ней. Бездарная актриса, но эффектная и искушенная в любовных интригах женщина, она вела нескромный образ жизни и кончила тем, что оставила Штрауса, уехав с его другом Штейнером. Штраус тяжело переживал разрыв с Ангелиной, но упорная творческая работа помогла ему залечить сердечную рану. Новый успех принесла Штраусу оперета «Кружевной платок королевы». Премьера состоялась 1 октября 1880 года и дала театру Андервин такой сбор, какого он не знавал в течение многих лет. Впрочем, успех опереты оказался непродолжительным, и вскоре ее партитура навсегда исчезла с дирижерского пульта. Лучшие мелодии оперета вошли впоследствии в один из самых популярных вальсов Штрауса «Розы Юга». Значительный шаг вперед в творчестве Штрауса – его следующее произведение «Веселая вдова» 1881. -й. Ко времени создания ночи в Венеции относится увлечение композитора Аделью Штраус, молодой вдовой его давнего приятеля и однофамильца. Адель бывала в доме композитора еще при жизни его первой жены. Теперь она полностью завладела сердцем Гана Штрауса. Композитор не ошибся в своем выборе. Адель оказалась чуткой и преданной женой. Ее общество любили и высоко ценили друзья Штрауса. Последний шедевр Штрауса – «Оперета цыганский барон». Она появилась благодаря видному венгерскому писателю-революционеру Мору Иоакай. Он предложил Штраусу в качестве сюжета свою новеллу «Саффи». Штраусу понравился романтический рассказ из жизни Венгрии начала XVIII века, и с согласия автора он поручил написать либретто прогрессивному венгерскому драматургу Игнацу Шницеру. Драматическое развитие образов К которому Штраус впервые обращается в цыганском бароне, привело к созданию крупных музыкальных построений. Теперь уже не только финалы, но и другие узловые сцены объединяются в музыкальное целое. Значительно возрастает роль речитатива. Он не только связывает отдельные части музыки, но и выполняет важную драматургическую роль в музыкальной характеристике образов. «Цыганский барон» Ознаменовал собой новую веху в истории опереты. Если предыдущие опереты Штрауса в определенной мере следовали парижским традициям Афенбаха, то теперь он создал новый тип спектакля лирическую оперету, близкую лирической музыкальной драме. В ней комедийному началу уже отводится подчиненная роль, а на первое место выдвигается музыкальное воплощение нежных и трогательных чувств. Прекрасная музыка цыганского барона. Поразило даже почитателей Штрауса. Врамс заявил, после волшебной флейты Моцарта ни один немецкий музыкант не достиг в области комической оперы тех высот, до которых поднялся Штраус. Последняя оперета Штрауса, Лесничий, 1895, и богини Разума, 1897, не прибавили лавров к его славе. Штраус умер 3 июня 1899 года от двухстороннего воспаления легких.